Григорий Потемкин Потемкин действительно лежал, но не стихи сочинял, а страдал. В один из вечеров Орловы за ужином затеяли вдруг спор. Это бывало часто, и драки вспыхивали тоже. Но раньше все обходилось, а тут повздорили и подрались всерьез. Потемкин потом и вспомнить не мог, кто именно из братьев его приложил. Да так, что в голове не просто искры, а полное помутнение произошло. Когда очухался, голова болела и глаз тоже. Посоветовали позвать Ирофеича, знахаря, который гвардейцам помогал часто. Но Ирофеич, если и мог лечить, то похмелье, раны или жестокую простуду, да еще срамные болезни, ежели уж совсем худо. А что делать с головой, которая без похмелья болит, не знал. С глазом тем более. Но всякий случай посоветовал повязку да попарить. Расчет один. Не помрет, так будет жить. Потемкин не помер, но на свое счастье завязал только один больной глаз. Правый не позволил. От повязки не только не полегчало, а жар поднялся страшный. Не выдержал, сорвал все тряпки и взвыл окончательно. На глазу словно нарост огромный. «Это у тебя черяк не наружу, а внутрь вылез», – авторитетно объявил знахарь. «Топеря терпи, пока прорвет». Что это было, так и не поняли. Только Потемкин терпеть не стал, и тот черяк ковырнул булавкой. В следующие дни он и впрям лежал точно бревно, закрыв окна и потушив свечи, потому что остался совсем без глаза, окривел на всю жизнь. Хотя саму жизнь он теперь считал конченной. Одноглазому при дворе делать нечего, а слепому тем более. Но Григорий Александрович не ослеп. На удивление второй глаз не воспалился и видел хорошо. Однако лицезреть месиво вместо левого глаза никому неприятно. Через пару недель лежать надоело. Встал, полюбовался на свою рожу в зеркало, перевязал шерфом глаз и потребовал редьки. Потемкину пришлось заказать на глаз повязку. Потому как выходить в таком виде не то что к императрице, но и на рынок страшно. Многочисленные его портреты потом рисовались без повязки, но всегда в четверть оборота, а левый глаз рисовали с правого. Многие дамы признавали, что его красивое, мужественное лицо не портила даже черная повязка. Но тогда он о приятности своей наружности не думал. Жизнь вдруг перестала иметь смысл. Он так мечтал встать рядом с Екатериной, даже самому себе, не сознаваясь, что давно влюблен. Нет, не в императрицу, а просто в женщину, умную, развитую, решительную. Только что он против нее. Правда, когда Орловы вдруг вознеслись, а потом и его самого императрица возвысила, поручение важное дала и даже камер юнкером сделала, начал верить в свою счастливую звезду. А уж когда я вовсе начала выделять даже перед Орловыми не только за поясничение, а в серьезных разговорах, так и вовсе духом воспрянул. Они подолгу беседовали о религии, о философии. Потемкин пересказывал, что узнал из греческих книг, спорил, временами изрядно горячась и забывая, что перед ним императрица. Екатерине нравилось его остроумие, его начитанность, способность толково излагать свое мнение, а еще его умение мыслить по-государственному. Она уже уловила в Потемкине человека, которого можно выучить хорошего политика и организатора, нужно только приставить к делу. Григорий и сам не отдавал себе отчета, что кроме серьезных разговоров замечала Екатерина и его статность, красоту. Конечно, он не Гриш Карлов, который первый красавец России, но остроумие многое может заменить. Самому себе не признавался Потемкин, что страстно хотел заменить Орлова во всем. А теперь что толку от этих мечтаний? Одноглазому ни на службе, ни тем паче рядом с императрицей делать нечего. Лились горькие слезы у лежащего в темноте человека, который никогда ни над чем не плакал. От слез пострадавший глаз щипало, а вытирать было больно. Потому плакать Потемкин перестал, но на душе не полегчало. Однажды он поинтересовался у зашедшего проведать Алихана Орлова, Вспоминала ли императрица и что сказали. Немного смущенный Орлов, понимая, что виноват в увечье Потемкина, нахмурился. — А тебе спрашивала. Сказали, что прийти не можешь. — Да только не до того ей, — гритц. — Заговор на заговоре. — Ведаешь ли, что Мирович пытался Иванушку-дурачка освободить? — Но откуда мне ведать, коли никого не вижу? — ты и оно, что ни до кого, государыня, ты уж не обессудь. Полезен ей быть не можешь, так что сиди тихо. Коли деньги закончатся, не стесняйся, дай знать. Всегда поможем. И зла не держи. В драке чего не бывает. А уже в бедах после драки мы не виноваты. К чему было булавкой глаз ковырять? Потемкин только зубами заскрипел. Он выпал из придворной жизни. Из жизни императрицы. На целых полтора года выпал. Не было сил просто лежать. Второй глаз, к счастью, видел. Читать можно, а уж думать и того больше. Поскольку никто не отвлекал, Григорий снова взялся за учебу, словно торопясь наверстать все, что за свои гвардейские годы упустил. После посещения его Алеханом поспешил скрыться в Александро невской лавре. Там хоть беспокоить не будут. Многие вопросы, которые не успел изучить, пока недолго был помощником в синоде у Месселина, Теперь старался постичь. Он словно продолжал выполнять поручение Екатерины, только уже зная, что это ни к чему. Отпустил бороду и волосы, надел почти рубищем. Глаз это, конечно, вернуть не могло, да и душевного спокойствия не добавило. Для такого нужны годы. Но ну, хотя бы мысли от своей количености отвлекло и дало возможность головой поработать. В дворцовой суете раздумывать недосуг. Теперь с жадностью набросился на теологическую литературу, на историю. Размышлять стал над устройством государственным и экономическим. Полтора года строгого поста и размышлений. Душу очистил немало, но не до конца. О своих чаяниях по поводу государыни молчал даже на исповеди. Одному только архиепископу Амбросию, с которым был дружен, в письмах честно писал. Когда-то, когда у небогатого Григория Александровича не было денег, чтобы перебраться из Москвы в Петербург и обзавестись амуницией и хорошей лошадью, чтобы служить в конном полку, которому был приписан еще императрица Елизаветой, Потемкин рискнул попросить в долг у Амбросия. Архиепископ деньги дал, надеясь, что Гриц не проиграет их в карты. Деньги принесли удачу. Получив от Екатерины после переворота награду, Потемкин поспешил вернуть долг с прибавкой. Но Амбросий взять отказался. Прибавку тем паче. «Сыня, отдай сие средства обители или нуждающимся. Пользы больше будет». И теперь умный Амбросий не советовал Потемкину принимать постриг. «Не твое это дело, Григорий. Хочешь пользу принести?» «Лучше в миру живи и делом занимайся. От тебя немалая польза России быть может». Потемкин и сам с каждым днем все больше понимал, что не может жить в обители. Но не мог придумать, как и чем заняться в свете. О том, чтобы вернуться ко двору, и не мыслил. Иногда появлялась идея стать помещиком, завести большое хозяйство, жениться. Но тут же осаждал сам себя. И это не его. Любое хозяйство малым покажется. Побыв рядом с Екатериной и послушав ее на том заседании Сената и Синода, он словно и сам стал мыслить такими же категориями. Ему нужно дело на всю страну. Как же он клял тот вечер и свою попытку ковырнуть чири булавкой. Ну, сделанного не вернешь, а жить как-то надо было. Удичка, привезшего императрице бумаги из Москвы, Левый глаз закрыт черной повязкой. Чувствовалось, что повязка страшно мешает, а глаз болит. Потому как то и дело касался его ладонью. Глядя ему вслед, Орлов усмехнулся. «Как у нашего циклопа?» Екатерина, вышедшая в приемную, чтобы отдать какие-то распоряжения, поинтересовалась. «Какого циклопа?» «Да Гришки Потемкина». «А чего же Потемкин циклоп?» Орлов уже понял, что проговорился, но делать нечего, пришлось объяснять. У Гришки левый глаз вытек, тоже с повязкой ходит, вот и циклоп. Потому глаз не кажет ко двору. Спрятался где-то, дома нет, слуги, куда девался, не говорят. Императрица только кивнула, далее расспрашивать не стала. Но Григория не обманула это внешнее согласие, он уже неплохо знал свою Катю. Екатерина действительно заинтересовалась Потемкиным, но разыскать попросила не Орлова, а Анну Протасову. Анна Протасова была фрейлиной ловкой и догадливой. Она попала ко двору только что, но быстро стала необходимой государыне, потому что умела хранить секреты. «Аннет, вы, должно, не знаете Потемкина Григория Александровича. Его надо разыскать, да только осторожно». Главное не обидеть. Знаю, что он глаз потерял, а потом дичится. К вашему величеству привести? Пока только поинтересуйтесь от моего имени состоянием и дайте понять, что я огорчена, но о нем помню. Анна Протасова прекрасно знала, что лучше всего развязывает языки, а потому на подкуп денег не пожалела. Помнила и то, что государыня благодарной быть умеет. Все вернет с Торицей и наградит. Но пока для самой Анны лучшей наградой было доверие императрицы, Остальное потом успеется. Слуги потемкинские деньги любили не меньше любых других. А потому быстро сказали, где прячется их хозяин, в Александро-Невской лавре. Эва куда забрался? Что он там делает? Грехи, видать, замаливает». Протасова отправилась по указанному адресу. Конечно, далеко ее не пустили, но, услышав, что разыскивает потемки на повелению у государыни, живо все запреты забыли. Посидите, сейчас позовут. Вошедший монах был статным и красивым. Невольно залюбовалась, несмотря на черную повязку на левом глазу. Может, он и не монах, но почти врубящем. Смотрел единственным глазом прямо, чуть насмешливо. «К чему понадобился?» «Григорий Александрович, Ее Величество велело об вашем здоровье справиться». «Кто?» «Императрица Екатерина Алексеевна, у нас другой нет». «Передайте благодарность за участие, неплохое самочувствие». Ее Величество была огорчена, когда узнала. «Она только что узнала?» «Недавно, сразу отправила меня искать». «А...» «Ну, передайте, что жив-здоров, чего и ей желаем». Он выжидающе смотрел. Протасова неловко откланялась, ведь больше ничего не было, велено передавать. Только найти и о здоровье справиться. Потемкин посторонился, пропуская фрейлину. Уже у двери она вдруг остановилась и вдруг зачем-то добавила, нотром, почувствовав, что это нужно. «Императрица очень огорчилась за вас» и хотела бы, чтобы вы вернулись ко двору. Это она сказала. Анна Степановна только плечами пожала и скользнула прочь. Итак, так многовато наговорила от себя. Коля захочет, Екатерина Алексеевна, так за этим монахом карету пришлет. А вот за то, что язык распустила, фрейлина могла поплатиться. Ругая себя, на чем свет стоит, Протасова возвращалась во дворец. Дай бог, сойдет все с рук, Но это хороший урок, чтобы не болтало больше, чем поручают. Протасова ошиблась. Монахом Потемкин еще не стал, хотя к тому склонялся. Отлежавшись пару недель в темноте, он все же заскучал. Не такова у Григория Потемкина была натура, чтобы даже в таком положении бездельничать. Ум требовал пищи, а душа – деятельности. Однако появиться в таком виде при дворе он, конечно, не мог. Жалости к себе вызывать не желал и нашел себе другое занятие. Принялся наберстывать то, что не доучил в Московском университете и занялся изучением теологии. Философия и теология. Что ему еще оставалось в таком положении, в каком он оказался? Монахи приняли одноглазого философа спокойно, к томам в библиотеке допустили и беседовали с удовольствием потому что вместе с глазом ум Потемкин не потерял. Но вот намерение постричься в обители не одобряли. «Не то, Григорий Александрович, тебе надобно, не монашеская у тебя натура. А коли так, то насилие над душой будет. Поживи, подумай, что тебе больше надобно. Ежели поймешь, что оно твое, так благословим». Орлов с удовольствием разглядывал картинки в большой книге. Екатерина с трудом сдержала улыбку. Точно, детем. «Гриша, ты читаешь или картинки смотришь?» Тот поскреб затылок. «Писано по-французски, не про меня, а так хоть посмотрю, что...» «Учи французский, без него сейчас никак!» «Ага, представить учителя?» «Вот еще! Чего я, как цесаревич, буду уроки делать?» бы у меня было время, я бы грамматикой занялась и не посмотрела, что императрица и мать цесаревича. Учиться, Гриша, никогда не поздно и не зазорно. Давай сама что покажу. Орлов чуть лениво потянулся, захлопнул книгу. Учиться не хотелось, напротив. Хотелось поскорее потащить Екатерину в постель. Уж больно заманчиво она была с распущенными волосами и в халате. Недреная баба даром, что императрица. Брови не сюрмит, лицо не белит, разве что румянит? Так приятно. Так и то зря, а тело крепкое, сильное и жаркое. Мало какая девка в молодые года такой жаркой бывает. Екатерине 35-й, немало лет, но для нее возраста словно и нет, только подбородок стал провисать, но это не от возраста а от того, что слишком много за бумагами сидит. В остальном хороша. Он не позволил больше говорить о французском и учебе, потащил таки на перину. Опомнились не скоро. Прижимаясь щекой к плечу любовника, Екатерина думала о том, как ей повезло с Гришей. Пусть Орлов не больно умен, его канцлером никто ставить и не собирался. Для умных дел другие есть, а Гришка и на своем месте хорош. Проснулась она, как всегда, рано, в шестом часу. Этот распорядок дня завела сразу, как только стала сама себе хозяйкой. Конечно, хозяйкой не стала, все равно во всем ограничена, но хоть во дворце по-своему завела. Только приехав в Петербург и оглядевшись, Екатерина поразилась толпом придворных во дворце и вообще в домах у знати. Императрица Елизавета Петровна была большой любительницей всяких приживалок, шутих убогих, но и без них хватало слуг, прислужников, нахлебников. Приглядевшись, Екатерина, тогда еще Фредерика Августа, быстро поняла, что никто из этих нахлебников делом не занимается. Зато все норовят увильнуть, заболтать любое поручение, а то и просто не выполнить. Все понемногу или много, как получалось, воровали или подворовывали, а содержания требовали немалого. Став великой княгиней и супругой цесаревича, она попыталась изменить систему хотя бы у себя, но встретила такую обиду со стороны неглупой императрицы, быстро осознавшей, на фоне Екатерининой толковой челяди будет особенно заметна бестолковость ее собственной, что предпочла затаиться на время. Но Екатерина не была бы сама собой, если бы не пыталась что-то изменить хоть постепенно. Удалось. Ее штат был куда меньше, а делом занят постоянно. Главное, она училась. Однажды, уже императрицей, Екатерина призналась, что училась с первого дня своего пребывания в России. Училась каждый день, записывая или запоминая каждую ошибку, если писать было опасно. Все подмечала, все брала на заметку. 18 лет учебы не прошли даром. И теперь ей мешала только собственная природная деликатность, И неумение жестко требовать что-то ради себя самой. Вот ради России и общего блага могла и пощечина давать, а чтоб ради своего удобства заставить что-то делать, тут буксовала вся Екатерининская решимость, и осталось это навсегда. Ее облажали и немало, но императрица считала себя обязана щедро за это платить. Все фавориты, которые были после Орлова, да и сам Орлов получали невиданные подарки. Чиновники, что при ней работали, если дело свое не запускали и старались, наградами бывали осыпаны сверх меры. Слуги жили, так не все дворяне могли себе позволить, не знали отказа ни в чем. Но воровали и бездельничали, как в любом другом доме. А иногда и больше, потому что знали, матушка только пожурит или вовсе сделает вид, что не заметила. Когда Екатерине указывали на воровство, она даже смущалась. Да ведь ему верно семью кормить надо. Обслуживать себя старалась сама. Помогали только там, где уж никак и без прислуги. Орлов не мог надевиться. Катя, да ведь это слуг работа, а не твоя. Но с первых дней императрица сама зажигала в спальне свечи, сама разводила в холодные дни огонь в камине, сама одевалась по-домашнему. Была в том и своя хитрость, ведь в ее постели часто по утрам еще спал Гриша, Жалея будить любовника и не желая, чтобы его видели, обслуживала себя сама. Когда вернулись в Петербург, завела для фаворита особые апартаменты, связанные тайным коридором с ее собственными, и звоночек провела от себя к нему. Но Орлов уходил не всегда. После жарких катяных объятий ему лениво подниматься и топать к себе. Да и ей не хотелось отпускать любовника. Только когда в очередной раз оказалась в тяжести, пришлось Орлову поселиться у себя и приходить изредка больше ради разговоров. Екатерина привычно протерла лицо кусочками льда, заварила сама себе крепкий кофе, полфунта молотых зерен на чашку, не поймешь, то ли напиток, то ли одна гуще. Никто такой крепости не выдерживал. Съела гренку и села к столу просматривать бумаги. Гришка, сладко потянувшись, отозвался из-за полога. «И чего ты в такую рань поднимаешься? Ни то не успеешь со своими бумагами навозиться». «Гриша, дело тебе есть». «Какое?» Любовник явно не горел желанием скачать и бежать какое-то поручение исполнять. А уж когда услышал, что за дело, так и вовсе пожалел, что из-под одеяла отозвался». «Съезди к Григорию Потемкину, да скажи, чтоб поговорить ко мне, приехал». «Не знаю я, где он, дома не живет». В голосе любовника явно слышалась обида. «Я скажу, где. В лавре он. Съезди и верни ко двору, это мой сказ». В голосе зазвучал металл. Орлов взбрыкнул. «Чего это я его уговаривать должен? Чего он там делает?» Екатерина поднялась из-за стола, подошла ближе. Явно, чтобы не так слышно было. «Гриша, ежели ты из-за своей глупой ревности будешь мешать ко двору умных и толковых людей собирать, то плохо будет!» Кому и в чем будет плохо, не сказала. Орлов обиделся совсем. Ну что, ответить не знал. Императрица вернулась за стол и, принимаясь за очередную бумагу, спокойно добавила Поедешь и скажешь, мол, я желаю, чтобы он делом занялся, что он мне нужен. Каким делом-то? Потемкин толкове многих министров будет. Его надо к государственной службе приучать, а не в иноческом одеянии держать. Был бы добрым иноком, пусть бы постригался. Да ведь не про него это. Куда беспокойному Потемкину в обитель? Пусть лучше делом при дворе займется. «А что, одноглаз? Я его не на Куртаге зову. Коля не хочет, так пусть и не ходит». Орло сразу повеселел. «Раз на Куртаге не зовет, так пусть Потемкин снимает свою схему». «Он подстригся, что ли?» «Нет. А ты откуда знаешь?» «И я не ты. Мне узнать недолго. Сегодня съезди. Хочу ему дел немало поручить. Полно хандрить и от людей прятаться». Орлов поехал. Екатерина редко приказывала, все больше просила. Не только его, всех просила, даже слуг. Однажды долго звонила в колокольчик, чтобы вызвать слугу и отдать письмо, которое требовалось срочно отправить. Никто не приходил. Пришлось выйти из кабинета и искать запропастившихся слуг. Через силу нашла их азартно игравшими в карты. На появление императрицы и внимания не обратили. Так же бывало, когда была великой княгиней. Слуги Петра ее не замечали. Неужто все повторяется? Что-то подсказало не поднимать шума, чтобы не унижаться еще больше. Лучше иные меры принять. Но письмо требовало срочной отправки. И Екатерина просто подошла к одному из игравших, наклонилась к уху и тихонько попросила отнести письмо вниз. «А пока за тебя поиграю, чтоб не пропадало». Тут сидевшие опомнились, повскакивали. «Сидите, сидите! Коли колокольчика не слышите, так и продолжайте!» Григорий разобрался по-своему. Одному из слуг выбил пару зубов и обещал, что ежели еще раз на любой зов сломя голову не прибегут днем или ночью, то собственноручно повыломает всем остальным без разбора, прав или виноват, не только зубы, но и ребра, и голыми на мороз выставит. Глядя на рослого, сильного, словно бык двухлеток фаворита императрицы, слуги поверили, что так и будет. «Чего ты, Катя, их уговариваешь? Сама справиться не можешь, мне скажи или Алихану. Завтра с ходить будут. Как же ты империей управлять собираешься, коли с десятком слуг совладать не можешь?» В таких случаях Орлов чувствовал себя сильным и уверенным. Но бывали минуты, когда Екатерина смотрела ледяным взглядом своих голубых глаз, и ее голос тоже отливал серебристым металлом. Тогда лучше подчиняться. Григорий помнил, как в сердцах императрица послала к черту Бестужева. Не посмотрев ни на чины, ни на возраст, Катю лучше не сердить. За Потемкиным в Лавру пришлось ехать. Хотя Орлов очень хотел бы, чтобы тот так и остался монахом. Где тут у вас монах Потемкин? Кто? Ну, инок или кто он? У нас фамилий нет, все братья. Григория Александровича сейчас позовут, но не монах и не инок. Пострик не принимал. А чего он тут делает? Просто живет, до душевного спокойствия набирается. Орлов вздохнул. Спокойствия хватает, это верно. Тихо, как на кладбище. Зови, мне не досуг, государыня за ним прислала. Пришедшего Потемкина едва узнал. Тут оброс бородищей, сильно похудел, глаз перевязан. Пышущий здоровьем, красивый и уверенный в себе Орлов смотрелся рядом с ним просто великаном, хотя были одного роста. У Григория отлегло от сердца. Такой Потемкин ему не опасен, это не соперник. Государыня желает тебя видеть. Чего со службы-то удрал?» Единственный глаз Потемкина глянул насмешливо. «Тебе ли не знать, к чему я, государыня? То Протасова приезжала с приветом, то вот ты. Ах, вот кто донес. Государыне скажи, что постриг принять решил. За самоволе прощения прошу. Потому как сначала болен был сверх меры, а после не решился о себе напоминать. Я думал, вы с Алиханом сами ей все сказали». «Не столь ты важная птица, что по тебе с императрицей речь вести. А про болезнь свою сам скажи. Велена мне тебя привезти, живого или мертвого». «Зачем?» «Это ты у нее спроси», — грызнулся Орлов. Очень не хотелось говорить, но совесть не позволила скрыть. Обеде беде твоей знает, но к делу приставить хочет. Какому не знаю, не спрашиваю. Собирайся». «Завтра приду, Гриш. Видишь ведь каков». Разве в таком виде во дворце показываются? Почему-то именно этот почти домашний, примирительный тон Потемкина примирил с ним фаворита. Словно бородатый тезка уступал ему первенство. Добровольно отходил в тень. Ладно, скажу, что завтра будешь. Поутру пораньше пришлю за тобой карету. Я из дома поеду. Да ты, небось, и в седле сидеть разучился. Этому и за десяток лет не разучишься. Под сводами собора среди церковной тишины раздался смех. «Ладно», — Орлов хлопнул приятеля по спине, — «скажу, что утром будешь». Григорию Александровичу казалось, что стук его сердца заглушал стук шагов. Он шел по зимнему, к императорскому кабинету, и гадал, что услышит. Выбрит, пострижен, вымыт. Портной колдовал всю ночь, но мундир все равно широк. Худобу скрыть не удалось. Глаз под повязкой. Но самое страшное – уверенности Залихватской поубавилось. Походу отмечал перемены. По всему дворцу дежурные. Как прежде было при Елизавете Петровне в старом дворце. На некоторых форма иная. Каждый глазом косил на его повязку на левой стороне лица. Не все знали, кто он и что он. В приемной новой секретари. Правда, коммерзинер Зотов узнал, расплылся в улыбке. «Григорий Александрович, да ты никак уполовинился. Худющий, точно из лазарету. Сейчас доложу, что пришел». Шепотом добавил. Спрашивала уже. Секретари сразу другим взором глянули. Ежели не ждала, да спрашивала, значит, человек важный. Когда уже за Потемкиным закрылись двери в кабинет, секретарь, взятый совсем недавно, поинтересовался Узотова. «Кто это?» «Григорий Потемкин». Глядя, как секретарь пожимает плечами, камердинер хмыкнул. «Помяни слово, этот еще себя покажет. Ума в башке на десятерых. Только вон, видишь, окривел малость. Но он и с одним глазом крепче, чем некоторые с двумя. И непонятно, кого он имел в виду». Потемкин шагнул в кабинет с бешено бьющимся сердцем, поклонился. Екатерина единым взглядом оценила все. Повязку, худобу, потухший взгляд. «Здоров ли, Григорий Александрович?» «Благодарствую, Ваше Величество». «О твоих напастях наслышано». «Помочь не могу, но не хочу, чтобы в одиночестве пропадал». «Твоя голова России надобна?» «Коле можешь послужить, так не прячься». «Я могу, только как, Ваше Величество». Он намеренно не звал матушкой, словно подчеркивая образовавшуюся меж ними пропасть. Да уж, такая пропасть, что и не перепрыгнуть, не то что перешагнуть. Екатерина старалась не смотреть на повязку. Правда, не портившую красивое лицо Потемкина напротив. Черная ткань на лице придавала ему этакое разбойничье очарование. Одного не хватало Екатерине, блеска во втором глазу. «Проси нот, пока можешь забыть. На Куртаге ходить не неволю. Поедешь в Москву надзирать за пошивом новых мундиров. Вот бумага о производстве тебя в поручике. Согласен ли?» Что он мог ответить? «Что не согласен? Или что просит оставить к себе поближе в Петербурге хоть двор мести?» Заметил Потемкин, как старательно отводила Екатерина взгляд от его повязки. Понял для себя, что неприятен ей такой вид. Но что он мог поделать? Склонился. Согласен, матушка-государыня. Было еще несколько фраз по новой должности. И вдруг уже у двери вслед услышал. Григорий Александрович. Потемкин повернулся так, словно всю жизнь ждал этого зова. По Москве не задерживайся. Только вернись прежним Григорием. Научись одним глазом обходиться и живи, как прежде. Понял ли? Понял. Расплылся в невольной улыбке Потемкин. Нет, не себе она дает время привыкнуть, а ему. Чтобы смущаться своего недостатка перестал. Чтобы снова взор заблестел. Чтобы вернулся к жизни не только внешне, но и душой. Как очнешься, напиши другую заботу найду. Вот именно эти последние слова – пересказанные Григорием Орловым своему брату Алихану и послужили причиной нового разговора с Потемкиным. Разговор был коротким. «Гриша, ежели поперек нашего Гришки, государы, не сунешься, второго глаза лишь понял. Потемкин усмехнулся. «А ежели она сама его оставит?» Алексей Орлов стал серьезен. Видно, боялся такого поворота дел. «Ну, до того далеко». Ежели оставить, тогда, конечно. Но одно помни. Чтоб это не с твоей помощью было. Ты меня знаешь. Я за брата жизни не пожалею. Рука Потемкина легла на плечо Алихана. Зря ты меня так. Я супротив Григория не шел. А ему посоветую, чтоб не только достоинством своим старался, но и башкой тоже работал. А с государыней умным надо быть. Без тебя знаю. Потемкин уехал в Москву и вернулся ко двору только через три года, став действительным камергером.